расхохоталась Сатофа. Ее беззаботный девчоночий смех рождественским колокольчиком зазвенел над унылой оградой и Афаха. Жалкие остатки голову разгромленной армии моих мрачных предчувствий трусливо ретировались в ближайшие кусты. Там, где присутствует эта могущественная ведьма с внешностью заботливой бабушки и манерами кокетливой, но задиристой гимназистки, мрачным предчувствием делать нечего. Домик, где скрывался от смерти великий магистр ордена семилистника Нуфлин Монимах,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 И только леди Сатов, окажется, искренне наслаждалась происходящим. Нуфлин, не стоит тратить драгоценное время на спор с Джуфином, наконец сказала она. Если пожелаете, можете написать ему гору ругательных писем из харумбы. Пересылайте их мне, и я даю вам слово, что заставлю его прочитать все до последней строчки. Ой, Сатов, а ты такая мудрая, проворчал Нуфлин. Слишком мудрая для такой молодой девочки. Не к добру это! Я не сдержал улыбку. Конечно, теоретически я понимаю, что магистр Нуфлин старше леди Сатовы как минимум на тысячу лет. Но слышать, как совершенно седую старушку снисходительно называют молоденькой девочкой, в высшей степени забавно. — А ты, как всегда, ухмыляешься. От зорких глаз Нуфлина ничего не ускользало, и теперь он решил приняться за меня. — Ну, объясни, что ты здесь увидел смешного? Посмотреть на тебя так кажется, что нет въеха более счастливого юного оболтуса, чем сэр Макс из тайного сыска. Джофин, за что ты ему деньги платишь? За хихи?» «Ну, если я буду сидеть с постной рожей, пока мы не доберемся до Уандука, вам же самому тошно станет», — огрызнулся я, чувствуя, что отчаянно краснею. Как был всю жизнь стеснительным нахалом, так и мы остался. Иногда мне кажется, что человека совершенно невозможно изменить, сколь бы усердно не колотила по его башке маньячка судьба. «Ну, положим, я еще сам не решил, что меня больше раздражает. Постные рожи или глупые ухмылки?» — проворчал старик. «Пожалуй, и то, и другое. Так что будь любезен, отыщи золотую середину и постарайся изобразить ее на своем непростительно юном лице». «Получил?» Джуфин дружески толкнул меня локтем в бок. Голос его звучал не то сочувственно, не то злорадно. «Зато теперь мы с тобой в одной лодке», — оптимистически добавил он. «Господа, вы еще не заметили, что меня безмерно раздражает ваша жизнерадостность?» — буркнул магистр Нуфлин. «Вы сами могли бы сообразить...»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 мой позвоночник, руки аккуратно сложены на укрытых пледом коленях. Даже взор его теперь казался мне вполне пламенным. Откуда только силы взялись. «Вам будет удобно?» — осторожно спросил я. «Не слишком». Он пожал плечами. «Особенно, когда мы поднимемся в воздух, и начнется качка. Но если я улягусь, меня тут же начнет клонить в сон. А смерти, знаешь ли, куда сподручнее подбираться к спящему. Умереть лежа под одеялом не входит в мои планы». Кроме всего, это попросту недостойно. Я, понимающий, кивнул и обернулся туда, где стояли Джуфин и леди Сатофа. Они молча смотрели на Нуфлина. Ничего похожего на печаль не обнаружил я в их фосфорицирующих очах. Ни единого намека хоть на какое-то чувство, для которого можно отыскать название в одном из человеческих языков. И в то же время это нельзя было назвать равнодушием. Я каким-то образом чувствовал, что на дне их глаз таится боль. Слабую тень этой боли можно нашарить разве что в темной глубине слова навсегда, произнесенного шепотом и без малейшего намека на пафос. Они прощались. Не с другом Маги